Поспать мне не удалось. Вопреки моим ожиданиям, посыльный от рассветных демонов явился за мной не утром, а немногим позже после полуночи. Им оказался мой старый знакомец, громила санитар. «Время видел!» Сонно пробурчал я и отвернулся к стенке. «Возвращайся утром!» «Пошли!» Через открытую дверь, словно я весил не больше пушинки, санитар рывком вышвырнул меня из постели прямиком в коридор. Сказать, что я прифигел с такого отношения, это ничего не сказать. Ладно, тогда, перед моим допросом он вел себя бесцеремонно. В той ситуации это было в некоторой мере понятно. Но с какого перепуга он сейчас себе позволял распускать руки? «Еще раз тронешь мне...» Договорить я не успел. Мудак-переросток отправил меня в новый полет. На этот раз я проскользил на животе метров пятнадцать по направлению к выходу из особняка. Тогда-то я и понял, что отказаться от охоты у меня вряд ли получится. Если даже этот Боров со мной не церемонился, то чего было ожидать от главы Якудза? Бугай проигнорировал даже мою просьбу хотя бы вернуться за обувью, так и оставшуюся у кровати в моей комнатушке. И мои опасения подтвердились уже через несколько минут». За воротами стояло сразу семь конных экипажей, а около головного толпился едва ли не полным составом тот самый трибунал, совсем недавно меня осудивший. Я не увидел только самого Пирра и тетку по имени Мириам из Белой Ночи. Рядом с ними расположилась еще одна группа людей. Единственный кого я там узнал, была Рицу, всех остальных я видел впервые. Похоже, тут присутствовали исключительно члены клана Рассветных Демонов. Вместе со мной и санитаром я насчитал немного много ни мало четырнадцать человек. И это еще не учитывая возницы на каждом экипаже. «А вот и наша звезда!» Мне навстречу вышла старушка в кимоно. Если ничего не путаю, ее звали Эви. Это она с пиром уже после трибунала меня вербовала в свои помощники. «Здрасте!» Я кивнул и поежился от холода. «Вижу, ты не изъявил желание помогать нам добровольно!» Старуха скосила недовольный взгляд на мои босые ноги. Сбоку от нее хихикнул паренек, маг воздуха. Помнится, он на меня точил зуб. Я его в прошлый раз перед всеми малость унизил, а затем пир, спасая меня, впечатал его своей магией в стену. Похоже, он решил, что сегодня у него появится шанс со мной поквитаться. «Изъявил просто кое-кто?» Я кивнул на санитара, собираясь разразиться отборнейшей критикой в его адрес. но в последний момент сдержался, решив не накалять и без того напряженную обстановку. «Я просто с просонья не разобрался. Виноват, и помогать не отказываюсь. Мы ведь с вами договорились». Я перешел на шепот, ведь не все присутствующие были в курсе об недавнем судилище надо мной и о моей силе. «В тот раз мы договорились». «Очень рада это слышать», — старая Эбби расцвела улыбкой. А вот юный маг воздуха, наоборот, не скрывал своего разочарования. Похоже, об этом меня и пытался предупредить босс. Якудза не потерпят отказа и, кроме того, жестоко накажут за подобную попытку. Выходит, мне даже отчасти повезло, что санитар оказался настолько нетерпеливым и исполнительным. Благодаря этому удалось списать все на банальное недоразумение. Чего уж явно не удалось бы сделать, если бы я прямым текстом сказал, что отказываюсь принимать участие в охоте. «Далеко собрался, охотничек!» За спиной послышался знакомый скрипучий голос бабули Гуты. Я обернулся. В воротах и правда стояла старая Гута. В руках перед собой она держала аккуратно сложенную кожаную куртку, на которой сверху стояла моя обувь. Эви и Гута тепло поприветствовали друг друга. Затем они несколько минут втихую между собой обсуждали что-то на своем старческом языке, видимо сокрушаясь, насколько нынешняя молодежь безрукая и недальновидная. «Полезай внутрь, и там оденешься, иначе простынешь, и своим кашлем половину города разбудишь». Старуха Эви махнула рукой, указывая мне на головной экипаж. «По пути Ра ведет тебя в курс дела». «Видать, все мы будем работать парами. И мне выпала честь идти на чудовище плечом к плечу вместе с санитаром. Будь нашим противником какой-нибудь совух, то я бы очень даже обрадовался этому. Тут ведь выбор очевиден». Тощий я против месячного запаса мяса в лице этого придурка Ра. Но, увы, тварь, за которой мы шли, питалась глазами. И в этом плане мы с санитаром для нее были одинаково ценными. Внутрь кареты я вскочил первым, опережая здоровенную тушу напарника. И пока тот пыжился протиснуться вслед за мной, я уже успел и обуться, и одеться. И даже нащупать неожиданный подарок, подвязанный с внутренней стороны куртки». К моему удивлению, при более детальном изучении там оказался подшит револьвер. Оружие закреплялось не скрытой кобурой, а именно в нескольких местах было перехвачено нитками. Так, чтобы не отвалиться внезапно и не вовремя, но и так, чтобы я смог легко оторвать и использовать огнестрел при первой необходимости. Обшарив карманы, я ничего, кроме небольшого клочка бумаги, не нашел. Значит, у меня максимум полный барабан, который подарит мне 6 выстрелов. Очень надеюсь, что полный. Достав из левого кармана бумажку, я убедился, что барабан полный. В ней было всего два слова: в долг и немного цифр. Взглянув на них, сразу стало ясно, что у меня в руках самодельная накладная на револьвер и шесть патронов. Ясно. Это босс отправил ко мне старушку Гуту и подогрел оружием. Единственный момент, который меня напряг больше, чем обрадовал, так это скрытность передачи оружия. «Против кого я должен его использовать?» Я внимательно посмотрел на наконец-то усевшегося напротив меня здоровяка Ра. Но эти мысли я выбросил из головы сразу же, как только мы тронулись с места, и Ра начал рассказывать мне о предстоящей работе. Звучало все более чем просто. От меня требовалось только проверять всех, кого встретим антимагией, чтобы заставить тварей скинуть маскировку. Хотя именно в этом я и не видел логики. Именно этот момент меня больше всего настораживал. Ведь если мы наживка, то рано или поздно монстр сам на нас нападет. Какая к черту еще маскировка? Тупость ведь дикая! На это Ра лишь беспомощно проблеял что-то невразумительное и очень тупое, словно овца какая-то. Спустя десять минут я был уверен, что револьвер передан тайно вовсе не спроста. Похоже, босс и правда знал куда больше, чем смог мне рассказать. Через десять минут наша колонна рассыпалась, и каждый из экипажей отправился в свой квадрат. Половина ушла влево, вторая половина вправо. Одни мы продолжили движение прямо. Еще через двадцать минут нас со здоровяком высадили на безлюдной улице, где-то практически на самой окраине города. И наш транспорт в ту же секунду умчался прочь. Некоторое время мы оставались на месте и просто осматривались — Только убедившись, что подождали уже достаточно, мы двинулись дальше по улице. Насколько я понимал, за это время остальные шесть команд должны были уже успеть распределиться по периметру вокруг нас и занять позиции на безопасном удалении. Как только нас атакуют, мы выстрелим в небо сигнальной ракетой, и пока к нам будет мчать подмога, я антимагии не дам твари воспользоваться против нас магическим шоком. Но чем дальше мы шли, тем сильнее я сомневался в плане. В том, что этот самый план вообще существовал. Потому что Ра шел так, словно никого не боялся. А ведь, судя по тому, что я прочел в бестиарии, очень даже стоило бы бояться. Очень стоило бы. «Начнем отсюда!» Здоровяк неожиданно остановился и обернулся к одной из здешних многоэтажек. «В смысле? Идем внутрь!» Ра подтолкнул меня в спину.